Представляется вероятным, что строка Мещанского романса, сохранившись в памяти поэта в тесной ассоциации с одним из тех мест, которые определили его представление о Москве, могла позднее отозваться в стихотворении 1931 года «Карие глаза». Они вполне соответствуют как полуазиатчине сухаревки и вообще Москвы Неповского периода, так и Москве начала 30-х годов. Стихи 1931 года в первой же строке вводят азиатскую тему. «Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето», причем и в очерке 1923 года в Сухаревке, отозвалось более ранее 1918 года стихотворение Мандельштама «Все чуждо нам в столице непотребной, где упомянута Сухаревка», И восточные черты Москвы также подчеркнуты. Московские рынки названы, как мы помним, базарами, а телеги именуются Арбами. Миллионами скрипучих арб она качнулась в путь, и пол Вселенной давит ее базаров, бабья ширина. Однако, к началу 1930-х годов новый мир, пришедший на смену до революционной России, Устоялся, доказал, как бы к этому ни относиться свою жизнеспособность, и в стихах Мандельштама этой поры проявляется наряду с чувством инородности Буддийской Москвы, не менее видимо, сильный соблазн принять наступившую реальность, колоритную, динамичную. И за это, отец мой, мой друг и помощник, мой грубый, я Непризнанный брат от щепенец в народной семье, Обещаю построить такие дремучие срубы, Чтобы в них татарва опускала князей на бодье. Сохранимую речь навсегда за привкус несчастья и дыма. Какое лето! Молодых рабочих, татарские сверкающие спины, С девической полоской на хребтах, Таинственные узкие лопатки — И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй, могучий, некрещенный позвоночник, с которым поживем ни век, ни два. Сегодня можно снять декалькомани. Кореглазая Москва привлекала и отталкивала. Но разве душа у ней пеньковая? Надо ли это комментировать? Бездушная душа, бесплодная и вплоть до висельных ассоциаций. В таком значении это определение еще отзовется через два года в стихотворении «Квартира тиха, как бумага» 1933 год. «Пеньковые речи ловлю». Изобрази еще нам Марь Иванна». Речь идет о ручных обезьянках, с которыми ходили по Москве уличные дрессировщики и шарманщики. Мариванна, распространенная их кличка. Они, подобно ученым медведям, выполняли разные номера, танцевали, а также вытаскивали билетики с предсказанием судьбы из набора соответствующих листков. об участии таких обезьянок в работе уличных гадателей говорила комментируя данное место стихотворения надежда мандельштам Такую обезьянку мы встречаем в воспоминаниях Левина, Арбат, один километр России. Время от времени двор превращался в концертную площадку. Самым народным артистом был шарманщик, из года в год извлекавший из своего мини-мини органа одни и те же мелодии «На сопках Маньчжурии», «Разлука ты, разлука», «Кирпичики» и «Маруся отравилась», когда на музыку сбегалось детвора и даже люди постарше, Начиналось представление, в котором героем выступал попугай, попка. Он тряс хохолком, доставал клювом из коробки конвертики с предсказанием судьбы. Иногда попку заменяла обезьянка в юбочке или белая мышка. Бывало, шарманщиком ходили мальчик и девочка, которые танцевали под музыку или показывали акробатические номера. Примечание. Левин. Арбат, 1 километр России, Москва, 1997 год, страница 132-133, конец примечания. Ученая-спутница московского шарманщика-гадателя напоминает о своих сородичах, храмовых обезьянках в тибетских храмах. Тибетский храм буддийский, это все та же тема московской китайщины. Тема чуждой буддийской восточной кореглазой Москвы, где казнями имениты дни и где выположить. положить. Блуд труда. Мы понимаем данный образ как характеристику непреодолимой тяги к делу, которому предназначен. Эта тяга подобна половому влечению. От него дело не сможешь отказаться и избавиться. Строка «Есть блуд труда, и он у нас в крови» — пример, характерный для мандальштама языковой игры. Блат — кровь по-немецки, и на еврейском идиш, давно замечено исследователями. Это свободный радостный труд, так называемый ворованный воздух, запрещенная тишь. Художник — не ученый медведь и дрессированная обезьянка, и никому не кланяться, не изображать и ни перед кем каяться, не обязан. В кодекс поведения входит и важнейшее для Мандельштама понятие чести, как личной, вспомним, совестный деготь труда, так и социально-родовой. Нельзя предать предков разночинцев с их плебейской прямотой и гордостью. Через три года В мае 1934 Мандельштам был арестован. Три года ссылки Мандельштама провели в основном в Воронеже. В мае 1938 -го года поэт был арестован повторно и на этот раз отправлен на Дальний Восток. Из лагеря под Владивостоком Мандельштам посылает брату Александру письмо в котором сообщает о себе и просит написать ему о Наде сейчас же. В ответ Н.М. посылает деньги по указанному в письме адресу. В феврале 1939 года денежный перевод вернулся с пометой «За смертью адресата». Н.М. обращается в управление лагерей с просьбой проверить это сообщение и выдать ей свидетельство о смерти О.М. В июне 1940 года А.М. Мандельштама вручают для передачи Н.М. официальное свидетельство о смерти О.М. с указанием даты. 27 декабря 1938 года. Фрейдин. Примечание. Фрейдин. Мандельштам. Хазина. Надежда Яковлевна. Осип Мандельштам. Его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. Записки Мандельштамовского общества. Москва, 2007 год. Выпуск 11. Страница 100. Конец примечания. А пока шла обычная, относительно нормальная жизнь. В ноябре 1931 года у брата Александра родился сын. Роды были тяжелые длились 72 часа, сообщает М. Герштейн. И все это время Осип Амильич вместе с обоими братьями просидел в вестибюле роддома, или все три брата бродили вокруг здания. Отец М. Герштейн был тогда заведующим хирургическим отделением больницы имени Симашко на улице Щипок. Смотрите список адресов. Рожавшей жене, Александра Эмильича требовалась консультация. Придя к Герштейнам, Мандельштам позвонил от них специалисту. Говорят из квартиры профессора Герштейна начал он разговор. Он сумел договориться о консультации. Родившегося мальчика Мандельштам любовно называл своим наследником. Примечание. Герштейн новое о Мандельштаме. Страница 109. Конец примечания. Именно ему, племяннику поэта Александру Александровичу Мандельштаму, автор этих строк обязан некоторыми важными деталями данного рассказа. Стихи, созданные Мандельштамом зимой-летом 1931 года, это не только стихи, написанные в Москве, но это и в полной мере московские стихи. В них навсегда осталась Москва-рубежа 1920-1930 годов. Страшная, буддийская, так сказать, яркая и прекрасная. Москва, где казнями имениты дни, и где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинным, где за стеной наверчивает Шуберт Александр Герцевич и звучат сонаты в переулках, где поэт останавливается, облизывая губы у всех лотков, замечает страусовые перья арматуры, набирающего темпы строительства, и слышит, как ночью расходятся улицы в чоботах узких железных. Москва сжимается, как воробей, растет, как воздушный пирог, ругается на языке трамвайных перебранок, Плывет на яликах, ее сады шумят зеленым телеграфом, в ее кинотеатрах крутят воровскую фильму, в ее музеях темные полотна Рембранта напоминают кардаванскую кожу, старосадские стихи могут быть уподоблены сложному красочному полотну, на котором одновременно поэт, трамвайная вишенка, едет по бульварному кольцу, В китайских прачечных работники играют в карты, заключенный бушлатник просыпается в тюрьме на нарах, молодые рабочие возводят хрустальные дворцы на курьих ножках и скалится, обнажая жуткие клыки, век волкодав. Не случайно в одном из стихотворений этого периода прославлен острый глаз, никак не могущий насытиться открывающимися картинами «Сетчатка голодна». Невольно приходят на память строки из «Экклезиаста» «Не насытится око зрением, не наполнится слушанием. На вечере в редакции литературной газеты в доме Герцена 10 декабря 1932 года Мандельштам прочитал в частности стихотворение «Нет не спрятаться мне от великой муры». Реакция поэта Семена Кирсанова, по свидетельству литературоведа Харджиева, была возмущенной. Он назвал нашу Москву «Курвой». Примечание. Мец. Комментарии. Страница шестисотая. Конец примечания. Да, она угрожала поэту и томила его. Но она же увлекала его и радовала. Черновая строка К вызвавшему резкую реакцию Кирсанова, стихотворению напомним «Но люблю мою курву Москву» Это та Москва, которой поэт страшился, в которой тосковал и которую принимал, потому что принимал живую жизнь. Здесь он воскликнул «Пора вам знать, я тоже современник» и заявил твердо «Я сохранил дистанцию мою». В первой половине 1931 года в Старосадском переулке написана одна из наиболее ярких страниц творческой биографии Осипа Мандельштама. Произведения, созданные в этот короткий период, действительно отмечены явной печатью гениальности. Повторим цитированные выше слова Яхантова. 28 ноября 2008 года Неподалеку от дома в Старосадском переулке, в скверике, на которой выходят окна бывшей квартиры 3 был открыт памятник Осипу Мандельштаму, авторы-скульпторы Шаховской и Мунс, архитектор Бродский. Памятник великому поэту встал на правильном месте. Уже упоминалось жилье, которое Мандельштаму, вернувшись от Цезаря Рыса из-за с Полянки, сняли на Покровке, неподалеку от брата Александра, но и там задержались ненадолго. В следующем, 1932 году, они вновь поселились при доме Герцена. Исторический и городской фон. 1932 год. Январь. Вступило в строй крупнейшее машиностроительное предприятие СССР, автозавод в Нижнем Новгороде, будущий газ. 21 января. Подписан советско-финский договор о ненападении. 30 января. 4 февраля. 17 партконференция ВКПБ утверждает директивы ко второму пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР 1933-1937 годы. 10 февраля. Музей изящных искусств переименован в Музей изобразительных искусств. Апрель. Журнал Молодая гвардия начинает публикацию романа Николая Островского Как закалялась сталь. 23 апреля. Постановление ЦК КПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Существующие творческие объединения распускаются. Взят курс на создание единых союзов. Союзы писателей, союза композиторов и тому подобного. Май. Появляется формулировка ⁇ Социалистический реализм ⁇ 15 мая. Объявляется антирелигиозная пятилетка. Предполагалось покончить с религией и закрыть в СССР церкви, молитвенные дома и тому подобное. К 1 мая. 1937 года. Июнь. Рютин и его группа выступают с резкой критикой сталинской политики и личной диктатуры Сталина. Группа Рютина уничтожена в октябре 1932 года. 25 июля. Подписан договор о ненападении с Польшей. 17 сентября. Вознаменование сорокалетия литературной деятельности Горького Он награждается орденом Ленина. Вскоре главная улица Москвы, Тверская, переименовывается в улицу Горького. Имя Горького присваивается Московскому художественному театру. Город Нижний Новгород становится городом Горькой. Осень. Неудачи хлебозаготовительной компании и начало массового голода в деревне. На Украине и в других регионах СССР. 26 октября. Сталин и другие советские руководители встречаются с писателями в особняке Горького на Малой Никитской улице. Писатели должны быть инженерами человеческих душ. Ночь с 8 на 9 ноября. Покончила с собой Аллилуева, жена Сталина. 27 декабря ЦИК и СНК СССР принимают постановление об установлении единой паспортной системы по Союзу СССР и об обязательной прописке паспортов. В деревне паспорта на руки не выдавались. 1933 год. 19 января. СНК СССР и ЦК ВКПБ принимают постановление о твердых ценах на зерно. Колхозы обязуются поставлять государству зерно по ценам, устанавливаемым государством. Продажа зерна по свободным ценам разрешается только после выполнения плана хлебозаготовок. 2-3 марта. В Москве стало возможным покупать хлеб и мясо по коммерческим ценам. 28 апреля. Советский полпред в Германии Хинчук Встречается с новым рейхсканцлером Гитлером. 5 мая. В основном закончена паспортизация в Москве. Было выдано 2 миллиона 363 тысячи паспортов. 10 мая началась прописка в домовых книгах. 20 июня. Открытие Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. 27 июня. В Государственном историческом музее открыта выставка художники РСФСР за 15 лет. 12 июля. Из Ленинградского порта вышел в плавание ледокол Челюскин. Цель экспедиции пройти за одну навигацию от Мурманска до Владивостока по Северному морскому пути. 17 августа. Под Москвой в Нахабино запущена первая отечественная ракета на жидком топливе. 9 ноября. Нобелевская премия по литературе присуждена Ивану Бунину. 15 ноября. В Москве вступила в действие первая троллейбусная линия. 16 ноября. Установлены дипломатические отношения между СССР и США. 29 декабря. Председатель СНК СССР Молотов и дел Литвинов заявили об угрозе СССР со стороны воинствующего германского национал-социализма.